Гордость юноши была уязвлена, ему было неприятно, что Стряпчий видит его униженным, что у него вырывает согласие, пользуясь его бедственным положением. «Пусть подождет час», — решил Гарри и угрюмо улегся на кровать. «Да, он не любит Марию Эсмонд. Да, ему стыдно, что он так глупо попался в ловушку и дал ей слово».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 «Я думал, что никто из вас не придет», — грустно сказал бедный Гарри. «Вновь слезы, вновь на горячую юную руку сыплются поцелуи, вновь нежное объятия. Некоторое время дама не находит себе сил заговорить. Мой милый, мой милый вырывается у нее с рыданием. Мне невыносимо думать о твоем несчастье». «Как не очерствело это сердце!»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 — ответил он резко. «Стряпчине всегда волен распоряжаться своим временем», — сказал мистер Драйпер, который только что кончил совещаться с бутылкой портвейна в ресторации. «Ну, ничего. Теперь я в полном вашем распоряжении. Надо полагать, вы согласны, мистер Уоррингтон? Собрали свой саквояж?» «Как? Вы еще в халате?» «С вашего разрешения я спущусь в контору и все улажу»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 что я человек чести не хуже вас. Возможно, я не числю среди своих знакомых игроков и жокеев, и я не спускал в карты отцовского наследства и не жил, как вельможа, располагая только двумя стами, пятью десятью фунтами в год. Я не покупал часов в кредит и не закладывал, только посмейте меня тронуть, сэр, и отскочил к двери. Туда. Туда, говорит Гарри. — В окно я вас выбросить не могу, потому что там решетка. — Так значит, я сообщу своей доверительнице, что вы ответили «нет», — выкрикивает Дрейпер. Гарри шагнул вперед, сжимая кулаки. — Если вы скажете еще хоть слово «я», — произнес он, но тут дверь поспешно захлопнулась, фраза осталась незаконченной, а Дрейпер в ярости отправился к госпоже Дебернштейн, которая, хотя он постарался представить все в наивыгоднейшем для себя свете, выбронила его еще более свирепо, чем даже мистер Орингтон. «Как? Она мне верит, а я ее покину», говорит Гарри, рассказывая по комнате и шурша парчой. «Милая, преданная, великодушная женщина! Я останусь ей верен, даже если буду заточен на долгие годы».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 а вы весь день ничего в рот не брали, вам надо подкрепиться. Но она не стала есть и спросила кофе. «Пусть Кейс подаст ей кофе». Лакея убрали со стола, и госпожа, как и раньше, сидела перед пустым стулом. Затем вернулся старый слуга, без кофе, и странным, испуганным голосом доложил «Мистер Уоррингтон!». Старуха вскрикнула, поднялась с кресла, но тут же вновь упала в него вся дрожа. «Так вы все-таки явились, судач!» — произнесла она ласково. «Подайте снова!» «Ай!» — вдруг вскрикнула она. «Боже великий, кто это?» Ее глаза остекленили, лицо под слоем румян стало свинцово-бледным. Она вцепилась в ручки кресла и, как завороженная, смотрела на подходящего к ней гостя.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 А разве он не получал письма, сообщавшего, что его брату удалось бежать из французских владений и вернуться в Виргинию? Нет, нет, такого письма не приходило. Не то Масса Гарри обязательно рассказал бы Гамба. Мчитесь, лошади, мчитесь по стренду к Темпл-бару. Вот темница, но в нее уже входит избавитель».